В честь прибытия Айсира Динара Грахсован был дан весенний бал. Он традиционно проводился на летней бальной площадке в саду, украшенном в изобилии первыми весенними цветами. И единственное, что радовало меня, это возможность не принимать участие в его проведении. У меня была несколько иная задача — написать ответ кесарю Прайды. Его послание доставили на закате, и, что удивительно, адресован свиток был мне. Рад вашему возвращению, Катриона. Великий Араиден не считал себя обязанным расписывать приветствие на полстраницы. Как полагалось, он сразу переходил к сути. Решение год конфликта выше всех похвал. м mm -hmm. это уже было приятно. Значит, и в данном вопросе кесарь на моей стороне. Ожидаю вас в первый день лета. Ну, как и всегда, на протяжении последних пяти лет... Я должна была провести семь дней в дороге, чтобы в результате почти час простоять перед кесарем и выслушать одно-два слова в конце этой молчаливой аудиенции. Кесарь одним словом. Пути его неисповедимы, решения непогрешимы, мотивы недоступны нам, простым смертным. Вот и сейчас я не могу постичь одного. Зачем ему мой ответ? Всегда посланник приносил свиток и покидал дворец, используя перемещение с помощью магии, А сейчас стояла, ждала ответа за моей дверью. Дорогой кесарь, начала я и осеклась. Может, он и дорогой, но не для меня же. Уважаемый кесарь. И второй листок пришлось выбросить. И вот что ему написать? Я никогда даже не общалась с нашим трехсотлетним правителем. Вы можете продиктовать, а я напишу. Верный Райха стоял рядом. Никак я тяжело вздохнула. Мне написал сам кесарь. и ответ должен быть написан моей рукой. В результате долгих размышлений и горки скомканных черновиков на полу родилось следующее послание. «Признательна за заботу. Рада, что не разочаровала. Благодарна иметь честь видеть вас в первый день лета». Подпись тоже не сразу решилась поставить. Он не подписался, так стоило ли мне? Подумала, что стоит, и расписалась после подписи. Катриона Ренавиэль Уитримана. Свиток был передан посланнику, и стало легче, едва тут растворился в полумраке коридоров. Вообще, даже напоминание о кесаре всегда заставляло испытывать это тяжелейшее давление. И часто мы с айсирами невольно издавали всеобщее «хух», когда кесарь покидал заседание Альянса Прайды. Хорошо хоть присутствовало на них, нечасто. В парке играла музыка, слышался смех и шум голосов, придворный бард пела любви, и я решила поучаствовать в празднике. Нет, не спуститься вниз и танцевать на балу, ведь, по сути, я и танцевать особо не умела, а лишний раз вспоминать о своих недостатках не хотелось. И, отпустив Райха, я вышла на балкон, облокотившись, начала разглядывать веселящихся. На открытой бальной площадке танцевала лишь одна пара. Даже издали можно было сразу сказать. Они прекрасны, оба. Грациозные правильные движения, плавные повороты, уверенные па. Ну, а еще у меня не было сомнений в личности танцоров. Динар и Лориана, Метя Золото. Лора в золотом платье, а Динар в черном мундире, Даларийских войск. Должна признать, в какой-то момент я испытала зависть, подавила это такое привычное и почти родное чувство и заставила себя оторвать взгляд от танцующих. Им хорошо, завтра оба будут спать до полудня, потом вновь бал Далее в списке увеселительных мероприятий — экскурсии по столице Айтлона, древнему городу Ирани, охоты, пикники и снова танцы. А у меня завтра решение спорной ситуации между гильдиями оружейников и ювелиров, которые никак не желают прийти к компромиссу и такие изготовить партию коллекционного оружия для нужд Айтлона. А точнее мне просто понадобятся подарки для знати, ведь такое событие, как свадьба между Айтлоном и Даларией, должна пройти на соответственном уровне. Вот и решено было изготовить памятные монеты к данному торжеству, не забыть утром просмотреть присланные накануне эскизы, и коллекционное оружие, также с датой и дарственной надписью. А еще следовало посетить гильдию наемных убийц, что делать я крайне не любила, но есть такое слово «надо», а еще... Мелодия, медленными переливами стихавшая, стихла совершенно. Танец завершился. динары и Лора остановились, поблагодарили друг друга поклоном и реверансом, после чего Долориец протянул принцессе руку и повел ее к напиткам. Смех Лорианы ко мне донес ветер. Стало совсем тоскливо на душе.